Виктор тоже работал не в самой больнице, это называлось кабинет профилактики нервных и психических заболеваний. Последний рубеж для потенциальных клиентов больницы. Человек, попавший к Виктору, мог избежать госпитализации. Для его пациентов это был шанс привести себя в норму без применения неприятных процедур, которые практиковались в больнице. Позже я узнал, что Арик попросил его помочь мне, и он тут же согласился, потому что и сам видел, что я не совсем в порядке. И вот однажды вечером Виктор подошел ко мне предложил выйти во двор, покурить на свежем воздухе. Мы вышли и закурили. Как обычно, он выложил из своего неистощимого запаса очередную байку про психов. Потом завел разговор о своей работе. Мы успели докурить, прежде чем он перешел к главному. Он предложил мне поговорить о том, что меня беспокоило. Я стал отнекиваться, мол, ничего не происходит, все нормально. Он стал настаивать. Я попытался отшутиться, мол, вечно тебе психи мерещатся, успокойся, ты же не на работе. а к нормальным людям в гости пришел. Тогда он усмехнулся и сказал, «Или мы с тобой сейчас спокойно на месте во всем разбираемся, или я завтра присылаю к тебе на работу официальную бумагу с просьбой отправить их сотрудника, товарища Еремина С.Ю., психиатрический диспансер на обследование. Там и посмотрим, насколько ты нормальный». Я вспылинул, что за порядки, зачем ты лезешь в мою жизнь. Интересно, что он не пытался меня успокоить или остановить. Наоборот, он заводил меня все больше и больше, пока я не потерял над собой контроль и не ударил его. Вернее, я попытался ударить, но он был готов к этому. Уйдя от удара, он перехватил мою руку и вывернул ее в борцовском захвате. Буквально через секунду, не дав мне опомниться, он сказал «брейк» и сильно оттолкнул меня. За пару секунд я успел прийти в себя и стоял, ничего не предпринимая. Я не совсем понимал, что произошло, только изумленно смотрел на Виктора. Сердце стучало где-то в районе горла, перед глазами плавали круги. Виктор увидел, что я больше не агрессивен, достал из кармана сигареты и протянул мне пачку. Я достал сигарету и прикурил от протянутой зажигалки. Это помогло, и постепенно я успокоился. Виктор тоже закурил. «А теперь давай проанализируем, что же у нас происходит», – начал он. «В психологии есть такое понятие – неадекватная реакция. То, что сейчас случилось с тобой, и есть типичный пример той самой неадекватной реакции». Психически здоровый человек не полезет бить морду в ответ на предложение о помощи. Поэтому давай сразу согласимся, что с тобой не все в порядке. Смотри, я не делаю никаких выводов, не ставлю никаких диагнозов. Просто предлагаю тебе самому посмотреть со стороны. Согласись, что у тебя все же есть проблема. Я сделал вид, что раскуриваю погашую сигарету и не ответил. Хорошо, продолжал Виктор, теперь второй вопрос. Ты сам знаешь, что невозможно делить мир только на черное и белое, на хорошее и плохое. Всегда есть несколько объяснений. Вот и у нас сейчас есть, по меньшей мере, два варианта. Первый вариант заключается в том, что это была твоя нормальная реакция. Это может означать только одно. Это значит, что ты по своей сущности очень недалекий человек, который ничего, кроме самых элементарных понятий типа «меня обижают и я даю сдачи понять не в состоянии. Тогда мы вопрос закрываем и к этому разговору больше не возвращаемся. И вообще больше с тобой ни о чем не разговариваем, поскольку наши уровни мышления сильно разнятся. Да и выпивать тебе в таком случае я рекомендую уже не здесь, а прямо возле винного магазина. Там ты всегда найдешь себе подходящую компанию. Там тебя все поймут, да и на мордобой никто не обидится». Я молчал и смотрел на него, ожидая продолжения. Виктор тем временем продолжал. «Второй вариант более вероятен с моей точки зрения. Твоя реакция действительно была неадекватной». Более того, поправь меня, если я ошибаюсь, но это стало неожиданностью для тебя самого, правильно? Ведь ты не собирался устраивать драку до последнего момента ты не хотел меня ударить. Кстати, я-то знал, чем дело может кончиться, и поэтому был готов к твоему удару. Так выходит, ты меня специально завел? Разумеется. Я хотел, чтобы ты сам убедился, насколько шатко твоя психологическое равновесие. Маленький толчок вызывает у тебя целую лавину отрицательных эмоций. А затем следует, в общем-то, неподконтрольные тебе действия. А это старик, уже один из симптомов приближающейся болезни. Эй, ты хочешь сказать, что я действительно ваш пациент? Или опять заводишь? Виктор усмехнулся. Ни то, ни другое. Ты не знаешь наших пациентов, поэтому и спрашиваешь. Лечить тебя не надо. Пока. И вообще можно оставить все как есть. С ума ты, скорее всего, не сойдешь, а получишь обыкновенный депресняк. Так многие живут. Будешь мучиться от своих снов, просто станешь больше пить. Трудно сказать, что будет потом. Но точно могу тебе сказать одно. Удовольствие от этой жизни ты уже не получишь. С каждым днем тебе будет труднее просыпаться по утрам, все станет казаться неинтересным, не заслуживающим твоего внимания. Брось, не надо меня пугать. Я сам знаю, что со мной происходит. Ты можешь предложить мне что-то конкретное или будешь вести душескипательную беседу о том, что нельзя опускаться и надо брать себя в руки. Учти, я такого наслушался вдоволь. «Отлично, старик. Именно это я и хотел от тебя услышать».